Глава сорок восьмая. Время летит быстро. Лексус рассекает воздух. За несколько часов мы добираемся до Москвы и заселяемся в номер, который для нас забронировал Пашка. Данил наскоро принимает душ, и они с Пашей едут по делам. Я остаюсь в гостинице одна. Долго стою на балконе и любуюсь на высотке. Потираю ладони. Гуляю глазами. Красиво здесь. Уезжать не хочется. Данил уверен, что мы помирились и вопрос закрыли. Но чем больше проходит времени, тем яснее я понимаю, что я не могу что не хочу с ним ехать на хутор. Не хочу и всё. Варя права. Он взрослый, нагулялся и хочет детей. Планирует посадить меня под замок, угрожать помойкой, если что не по его. Сначала отпуск обещал, путешествия, а теперь уже можно отложить. На какой срок? Навсегда? Разве можно доверять ему после того, что случилось? Данил возвращается поздно. Я к тому времени уже лежу в постели, притворяясь спящей. Слава богу, не в его привычках обниматься во сне. Он занимает свободный край кровати и не пристаёт. Просыпаюсь я рано, как и запланировала. Сумка собрана ещё с вечера. Осталось привести себя в порядок и не струсить. Думала, самое сложное решение в моей жизни это уехать из станицы, но боже, как же я ошибалась. Принимаю душ, сушу волосы, одеваюсь. Нужно действовать быстро, пока не передумала, а то Данил снова навешает мне лапши, снова наобещает горы, я дурочка и поверю, как всегда. "Данил", зову я. "Даня", шипчу, подойдя к кровати, смакую на языке его имя, тяну его вкусно. Данил открывает глаза и улыбается. Привет, говорит он. Не спится, наш самолёт в 4. Я помню. Данил ждёт, что добавлю что-то, но я молчу, рассматриваю его. Жадно слова куда-то делись, пропали, украли их с мусором случайно выбросили. Я разбудила Даню, теперь стою и глазами хлопаю. Хочешь погулять? начинает он угадывать. Дай мне 10 минут, поедем вместе. Нет, лежи, Данил, надо поговорить. Он моргает, потом серьёзнеет. Я слушаю. Смотрю на него и не могу наглядеться. Так сильно он мне нравится, так сильно. В сердце, в душе моей навечно и он, и поездка наша, и мой первый раз, вообще всё, что с мужчиной этим связано. Но страшные картинки, как он держит за руку, как в глаза смотрит зло, они всё перекрывают. Всё хорошее. У меня Варя есть, она моя семья. Мне о ней думать нужно. Задержка это знак очнуться. Я не поеду на хутор. Не злись, выслушай. Я поеду в Ростов. Мы с Ленкой вчера вечером списались и решили вместе снять квартиру. Я тебе денег даст, а я работать устроюсь. В городе возможности больше. Найду репетитор, подготовлюсь к экзаменам и поступлю. Ты меня бросаешь? спрашивает Данил спокойно, без резкости и злости, в глаза смотрит. Мне от тон его больно становится, лучше бы нападал, как вчера. Нет, всхватываюсь, ты что, мы будем встречаться просто на расстоянии? Бред какой-то, пожимает он плечами. У тебя учёба начнётся в лучшем случае через год. Какой смысл нам жить в разных городах всё это время? Чтобы ты успел официанткой поработать? По жопе от мудаков получить? Нет, нет же, я хочу одна пожить, подумать, чтобы если нам жениться, уже ни о чем не жалеть. Тебе 27 лет, у тебя женщины были опыт, а я только жить начинаю. Данил прочищает горло и садится ровно. Ты думаешь, я тебя сейчас отпущу на пару лет познать жизнь и потрахаться, а потом приму обратно? Нет, у меня никого не будет, ты что? Тогда я не понимаю, какую жизнь ты собралась познавать и какого опыта набираться. Хочешь работать, работай, найдем тебе место на хуторе. До этого ты трещала без остановки, как устала вкалывать и хочешь сосредоточиться на учёбе. Работа на хуторе и в городе — это разные работы. Абсолютно нет. Чеканет он слова. Моё сердце колотится всё быстрее и быстрее. Даже с просонья Данил легко перечёркивает все мои причины. Я жалею, что не ушла тихонько ночью. Щёки горят огнём. Пылают так, что можно блины печь. Вот видишь, ты сравнил и знаешь. А мне нужно самой эти шишки набить. Я свободы хочу. Я не могу жить под неустанным контролем. Не будет контроля. Я боюсь за тебя, Марин. Основания у меня есть, но если ты ставишь вопрос ребром, я пересмотрю свое отношение. Ты мне не дверяешь. Будем всегда пользоваться презервативами. Ты можешь сходить к гинекологу и пить таблетки. Это не проблема. Я уже понял, вопрос где-то рождения не поднимаем. Да, но я не могу только на тебя надеяться. Вдруг с тобой что-то случится, как с папой, и я снова одна останусь. Ты так много куришь, Данил. Он хмурится, а мне стыдно. Да тошноты стыдно за чушь, что я несу. Ты бросаешь меня, потому что я много курю? «Думаешь, у меня будет рак?» «Нет, конечно, нет, сплюнь. Я имею в виду, что жизнь непредсказуемая вещь». «Разумеется, но разве это повод расставаться? Впереди осень и зима, у нас столько времени, чтобы попробовать. Если не получится, то успеешь уехать в свой Ростов. Прекрати!» Кричу я истошно, не представляя, как иначе закрыть его рот. Данил парировал все аргументы, которые я целую ночь обдумывала. Он, безусловно, умнее меня. И это еще один повод уйти. Божечки! Смотрю на него и чувствую, как больно. В груди, внизу живота, пов Данил, придурок последний, вместо того, чтобы нарать на меня, улыбается, приподнимает край одеяла. Брось, иди ко мне, ложись, доспим час. Потом по завтракам сходим куда-нибудь и домой полетим. Всё будет хорошо. Все наши планы в силе. Мы поссорились, помирились. Иди сюда, малыш, я соскучился. Я мешку, тогда он добавляет. У меня для тебя есть сюрприз. Кое-что, о чём ты не догадываешься. Это удивительно, что ты так и не поняла, но Данил делает паузу. Но это в твоём стиле. Пады, уверяю, тебе понравится. Я едва неделю и шаг в его сторону, плакать начинаю. Да что я такая плаксивая, не беременная же? Откуда все эти дикие рвущие душу на части эмоции? Ночью я всё решила. Со всеми списалась, обсудила, получила поддержку. Фух. Парафраз этого человека, совершенно чужого для меня человека, постороннего мужчины, я готова всё перечеркнуть, лишь бы с ним быть, обнять, понюхать, поцеловать. Прости, говорю торопливо. Если я не уйду сейчас, то не уйду никогда. Прощай. Извини, если обидела. Будь счастлив. Беру сумку и иду в сторону двери. Быстро. Сумка тяжелая, зараза. Данил мне столько вещей купил. Из Таницы-то я налегке уезжала. Когда до двери остается метра два, Данил срывается с места, опережает меня и загораживает дорогу. Он больше не улыбается. Выглядит серьезным, напряженным, будто напуганным даже. И эти его эмоции меня вновь пробирают. До костей, до горечи во рту. Если останусь, то уже никогда не почувствую свободу, никогда не узнаю. А что если я упущу свой шанс? Бросаю сумку на пол и кричу: "Снова будешь хватать за руки принуждать? В трусы мне полезешь грязными руками без разрешения?" "Нет", отвечает, стараясь мой взгляд поймать, но я не даюсь. "Это ловушка". Его светло-серые глаза капкан. В них попадаешь, если то не выбраться. Они всегда добрые, когда Данил на меня смотрит. Я просто не понимаю. Мы же планы строили. Тебя всё устраивало, что не так? Ты меня не любишь? Всё не так, абсолютно всё. Я и станица бежала, когда ты догнал меня. Я не просила об этом. Данил, я никогда не вернусь на хутор, никогда. Если ты меня любишь, поехали вместе в Ростов. Найдёшь там работу, будем вместе устраиваться, пробовать. Я не могу, ты же знаешь, я обещала людям. У меня Варя, я должна её из ада вытащить, я тоже обещала. Стой, прерывает он меня. Я иду к выходу. Данил вновь преграждает путь. «Да стой ты, что с Варей? Помощь нужна. Я помогу. Скажи, что сделать надо. Словами скажи». Он будто паникует. «Вдруг у тебя не получится? Блядь, да давай хотя бы обсудим». «Не узнаю тебя, Марин. Тебя будто подменили, пока я спал. Посмотри на меня, просто посмотри. Я хоть раз подводил тебя, хотя бы раз не купил что-то, чего ты хотела. Не пошел на контакт?» «Да, психанул вчера, но обещаю, больше не повторится. Тема больная, Марин. Разве я давал тебе повод во мне сомневаться?» «Нет, но...» Прости, я не могу, не поеду с тобой. Пусти меня. Если правда любишь, пусти. Позволь мне набить свои шишки. Стать мудрее и самостоятельнее. Если осуждено, мы встретимся в будущем. Ты веришь в судьбу? Я да. Какая еще ссаная судьба? Я не хочу встречи через несколько лет, я просто не отпущу тебя. Свяжешь? Сейчас нам рано, я не поеду в деревню. Даже ради тебя не поеду. Берусь за ручку дверь и открываю ее. Прощай. Погоди. Данил подходит и сжимает мои плечи. Он позади, так близко. Я снова плачу. Это выдержать просто невозможно. Почему он настаивает? Ну почему? Данил наклоняется и целует меня в щеку. Малыш, я для тебя все сделаю. Просто дай мне шанс. Объясни, помоги понять. Я молчу беззвучно, плачу. Подожди секунду. Штаны надену, и мы договорим. Хочу что-то показать тебе. Он идет к шкафу. В этот момент я делаю рывок и несусь в коридор. Подбегаю к лифту и стошно давлю на кнопку. По лестнице я с этой сумкой не спущусь, исключено. Да где же этот чёртов лифт? Я всяко думала, что мы поссоримся, что обзовём друг друга, пошлём куда подальше, но мне и в голову не могло прийти, что Данил будет унижаться и уговаривать дать ему шанс. Что это за пытка страшная? Лифта так и нет, зато Данил вновь догоняет. Смотри, он протягивает мне свой паспорт. Я сначала не понимаю, что ему нужно, отворачиваюсь, опять жму на кнопку лифта. Да смотри-то, читай. Ёб твою мать! рычит Данил. Я бросаю взгляд на документ и застываю. Там написано: Миронов Данил Андреевич и фотография моего Дани. Качаю головой. Миронов? Почему Миронов это шутка? Поднимаю глаза. Я иначе хотел тебе сказать, сегодня сюрприз сделать. Говорит Данил, он явно нервничает. Ты определил меня со своим сюрпризом, если я не просто Данил с хутора, а новый кулак, как считаешь? Я смогу решить твои проблемы, смогу обеспечить тебе будущее, сделать счастливой. Я смотрю на него ошалело. Эти сутки слишком сложны, я, кажется, окончательно запуталась. Не понимаю, как ты единственный в мире кто так и не догадался бы. Торопится он. Я Данил Миронов, старший сын старого кулака, приехал вступать в наследство. Я богат, Марина, очень. Все эти земли мои, вся техника, дома, машины, на которых мы ездили, вертолёты, опять же, всё это моё. Боже, ах, уя. Я в шоке. Данил, это чудо какое-то. Такое вот чудо. Улыбается он уголком губ. Теперь ты останешься, теперь дашь мне шанс. Я мешкую, получается, он столько времени врал мне. Зачем? Не знаю, как себя дальше вести: кричать на него, убегать или радоваться. В голове не укладывается. Колхозник, что вечно как попало одет, суров и груб, тот самый московский перец, богатый, властный. Ну, подгоняет Данил. Нам нужно поговорить о многом. Шепчу обескураженно, протягиваю ему свою тяжёлую сумку, сдаваясь. Двери лифта наконец разъезжаются. На нас смотрит Пашка. Доброе утро, говорит он из кабины. Вы рано сегодня. А что случилось? Данилу смехается, закатывает глаза. Твою мать, кивает сам себе. Ну да, какие могли быть сомнения? Миронов это тебе не виноградов, с ним всегда есть о чём поговорить. Он швыряет мою сумку в лифт. Паш, отвези Марину на вокзал, чтобы я шлюху эту не видел больше. Разворачивается и уходит, быстрым шагом от меня подальше, не оглядываясь. В воздух выходит из лёгких Я покачиваюсь и падаю.